Глава сороковая. Даша. Она сидела на заднем сиденье машины и подбирала нужные слова. Ещё утром всё оказалось таким простым. Главной проблемой было уговорить Егора отпустить её одну. А он взял и отпустил её без всяких вопросов. И теперь тревога достигла предела. А что если главврач откажется, и тогда она никогда не сможет избавиться от Егора. От одной этой мысли холодела кровь. Даша должна сделать все от нее зависящее, чтобы убедить женщину. Пару дней назад девушка нашла контакты главного врача, одного из городских роддомов, и договорилась о встрече, сославшись на то, что хочет рожать лично у нее. Отчасти так и было, но с одним условием. «Молодой человек», — обратилась она к водителю, — «заедем сначала в кафе, мне нужно встретиться с...» Даша запнулась, так как хотела сказать подругой, но подумала о том, что парень непременно доложит Егору обо всем. А тот-то уже давно в курсе, что у нее нет друзей. С преподавателем из института, как скажете, согласился он без каких-либо подозрений. Если Егор спросит, Даша скажет, что встречалась с преподавателем, потому что собираются восстановиться в институте. И в этом тоже была доля правды. «Собирается, только не сейчас». Даша нервно ерзала на стуле и оглядывалась по сторонам в поиске знакомого лица. Она знала, как выглядит врач, специально посмотрела ее фото на сайте больницы. Женщина опаздывала, и девушка начала бояться того, что та -то вообще не придет, однако в следующую секунду увидела ее и приветливо помахала рукой. «Добрый день». Поздоровалась Даша, когда врач села напротив неё. "Здравствуйте, Дарья", улыбнулась женщина средних лет и не теряя времени, перешла сразу к делу. "Как я поняла, вы хотите ражать у меня по контракту, или так?" "Что, простите, растерялась девушка, чувствую, как от страха у неё немеет язык. «Я имею в виду, вы хотите заключить контракт с больницей на платные роды или просто договориться со мной, так сказать, неофициально», – пояснила та. «Мне без разницы, как вы скажете». «Значит, смотрите, роды по контракту стоят 80 тысяч. Если вам не нужны чеки и договора, тогда можем договориться и так», – предложила женщина. «Присутствие на родах гарантирую». У меня не совсем простая ситуация, начала девушка, стыдливо опустив глаза. Есть какие-то осложнения по протеканию беременности? Да, низкая плацента. Но дело не в этом. Мне нужна будет ваша помощь не только во время родов. Каждое слово давалось ей с трудом. Она заранее приготовила речь, однако стоило только перейти к делу, как всё тут же вылетело из головы. Вас что-то беспокоит? Рассказывайте, я выслушаю, произнесла женщина искренне. Мне нужно скрыть ребёнка от отца, выпалила девушка дрожащим голосом. "Каким образом?" удивилась Людмила Алексеевна. "Необходимо сказать ему, что ребёнок умер", озвучила она главную цель и мгновенно пожалела, осознав, что преподнесла всё не совсем так, как надо. Вы "Что такое вы говорите?" возмутилась женщина, вскочив на ноги. "Это преступление? Вы не совсем правильно меня поняли." С отчаянием взмолилась Даша: "Пожалуйста, не уходите, выслушайте меня." "Хорошо," немного поколебавшись, согласилась женщина и села обратно. "Слушаю. Отец моей дочери очень жестокий человек." Нас с ним давно уже ничего не связывает, поэтому он хочет отобрать её после рождения. Попыталась Даша описать ситуацию как можно более адекватно. Не могла же она рассказать о том, что на самом деле сделал Егор. В такое нормальному человеку будет сложно поверить. Ребёнок ему совершенно не нужен, но он всё равно отнимет, чтобы навредить мне. А если не сможет забрать, тогда просто не даст нам спокойной жизни. «Ну и выдавать ребенка за мертвого не выход», — развела руками Людмила Алексеевна. «Можно же обратиться в полицию?» «Можно», — грустно подтвердила девушка. «Только это не поможет, у него везде связи. Единственный выход — это сообщить ему, что ребенок погиб при родах», — скрипя сердце, — пояснила Даша. «Ей даже жутко было о таком думать, а уж тем более говорить». Я не прошу вас подделывать отчёты и тому подобное, а только сообщить эту информацию ему и, возможно, если он потребует, предоставить ещё какую-нибудь подтверждающую бумагу. Мы не женаты, поэтому он не имеет никаких законных прав на ребёнка. Я уверена, услышав это, он оставит меня в покое и не будет ничего проверять, потому что прекрасно знает, что роды рискованные. Вы не понимаете, о чём просите. Если это раскроется, меня уволят, даже могут посадить. Если раскроется, мы будем всё отрицать, ребёнок будет со мной, свидетельство о рождении я получу сразу, продолжала убеждать она. У вас в бумагах тоже будет всё правильно, как и у меня. Он же не сможет войти в больницу и всё проверить. Если что, скажем, что мол произошла ошибка, он не так всё понял. Не знаю. Мне одной такое не удастся провернуть, нужно будет предупреждать дежурный персонал, серьёзно задумалась та. Он может позвонить в регистратуру или приёмный покой, а что будет, если отец ребёнка вдруг захочет забрать тело? Не захочет, об этом я позабочусь, уверенно заявила Даша. В крайнем случае, скажу, что его кремировали. Извините, Даша, но я не могу, отказалась Людмила Алексеевна. «Я понимаю, вы в трудной ситуации и искренне сочувствую вам, только не могу так рисковать. Может, ваши родственники смогут помочь?» «Мои родители давно умерли, а родственников, увы, нет». Девушка решила надавить на жалость. «Нужно использовать любые способы, иначе она пропадет». «Соболезную вам». «Спасибо», — ответила Даша и достала из сумки телефон. «Я не могу. После чего открыла сохранённую закладку со страницы ювелирного магазина. Посмотрите, протянула она смартфон врачу. Это колье всё, что у меня есть. И я отдам его вам без малейшего сожаления, если поможете. Его стоимость в 20 раз больше суммы, которую вы назначили. Вы сможете продать украшение или оставить, неважно. Только помогите, умоляю. Вы мой единственный шанс спасти малышку от тирана. Да вы что, выдохнула та, заворожённо вглядываясь в экран. Дело не в деньгах, поймите. Я понимаю, устало качнула головой Даша. Но у меня просто нет выхода. Такая юная и такая тяжёлая судьба, посочувствовала женщина. Я помогу тебе. По крайней мере, постараюсь сделать всё от меня зависящее. Огромное вам спасибо, радостно воскликнула девушка, ощущая, как тяжёлый груз медленно спалзает с плеч. Следующие полчаса она рассказывала о последнем своём обследовании, о том, какое решение относительно родов принял Геннадий Анатольевич, и они тщательно обсудили оставшиеся детали. Ну, всё ясно, Даша, вздохнула женщина, выслушав её. «Ну, ты поняла, если какие-то покалывания или потягивания в животе, сразу же звони мне и иду в больницу. Не жди, пока схватки усилятся или отойдут воды. Ситуация непростая, поэтому нужно быть на чеку». «Хорошо, я поняла», — подтвердила Даша, все еще не веря в свое счастье. «И о принадлежностях не беспокойся. У меня рекламных в избытке, так что все, что нужно, у тебя будет». «Большое спасибо». Со слезами на глазах поблагодарила девушка. Ещё пока не за что, отблагодаришь, когда всё получится.